Утром на подполковника посматривали с разных сторон мелкими, прячущимися взглядами. В летной столовой было по-обычному шумно. Офицеры переговаривались и шутили, работая вилками и запивая завтрак или кофе или для любителей местным чаем. Кормили в Китае отлично, в том числе не только летчиков, но и технический персонал. Для некоторых Это служило достаточным основанием остаться даже на второй срок. Олег подумал, что, судя по всему, с откровенностью он вчера все же чуть-чуть переборщил, пусть даже оставив три четверти собственных мыслей при себе. Возможно, ограничился он общими словами о том, как было зябко и тошнотно в раскачивающемся стальном ящике, наискось ползущим через океан. Это их удовлетворило бы, и все остальные подробности были лишними. С другой стороны, это были его боевые товарищи, пусть и нового поколения. Вряд ли признание в том, как старшему лейтенанту Лисицыну было страшно в этом походе, способно будет поколебать их уважение к нему. На этой... Общей для них войне оно будет формироваться совершенно другими факторами. — И еще, пожалуйста? — спросил Олега, наклонившийся над его столиком, знакомый солдат. Полтора года назад, по рассказам летчиков, воевавших в Корее до них, подавальщицами в столовых, например, у авторот и прожекторных частей, работали девушки, китаянки. В чистеньких бежевых фартучках, но после пары аморалок их, к сожалению, убрали навсегда. Байки это или нет, он не знал. Но в авиачастях такого не было и не могло быть в любом случае. Режим секретности всегда важнее физиологии. — Нет, спасибо, — ответил Олег, закрывая чашку рукой, и парень ушел. За столиком подполковник остался один. Камески почему-то ушли, едва-едва запихав в рот утренний обильный завтрак и не оставшись на почти уже ритуальные двадцатиминутные чаепития с разговорами. Было очень вкусно, а отсутствие аппетита из-за нервов это личное дело каждого. И поваров волновать не должно. Предлагаемый желающим Зеленый чай Олегу, в отличие от многих, нравился, и солдат это уже знал. Но каким окажется сегодняшний день было еще неизвестно, и почти наверняка ему придется провести несколько часов между штабом и комнатами предполетного инструктажа. Местный чай почему-то регулярно пробивал Олега на туалет по-маленькому, и будет лучше, если, по крайней мере, утром самое горячее время его ничто не будет отвлекать. Жалко все-таки, что здесь нет местных девушек, пусть хотя бы отдохнуть глазами. Многие из тех китаянок, которых он видел в Ляодуне и в двухнедельном отпуске в санатории Улумбей, действительно были весьма милыми, не очень красивыми, но вполне приятными. С другой стороны. Можно было предположить, что те немногие из них, с кем он там сумел перекинуться, хотя бы парой общих слов, как сравнительно неплохо понимающие русский язык, имели приказ слушать все, о чем говорят советские летчики. С этим ничего не поделаешь, к такому надо относиться с пониманием, поскольку совершенно ничего страшного в этом нет» но в отпуске на них хотя бы посмотреть можно было. Олег улыбнулся своему отражению в чашке еще раз и допил остатки уже почти остывшего чая. Теперь пора было идти. Пройдя через столовый офицеров наземного персонала, он столкнулся взглядами с несколькими знакомыми инженерами и обменялся с ними кивками одновременно отрицательно покачав головой на общий немой вопрос. То ли будут ли сегодня боевые вылеты с фактической работой, он не знал. Это зависело уже только от противника. Но напряжение висело в воздухе на протяжении всех последних дней, и этот, только что начавшийся, исключением не являлся. На часах было шесть с небольшим утра. И еще до полудня можно было ожидать чего угодно. От стандартных тычков отдельных групп штурмовиков в их растянутую до целлофановой толщины зону прикрытия, до налета одной полусотни сверхкрепостей и второй тандерджетов под прикрытием полутора сотен сейбров. На что-нибудь стратегически важное, вроде гидроэлектростанций или железнодорожных мостов через Ялуцзян. Последний дневной вылет Б-29 в зону ответственности 64-го ИАКа состоялся немногим более года назад. Напомнить о такой возможности приходилось постоянно. И сегодняшний день ничем от прочих в этом отношении не отличался. В последние недели американцы После долгого перерыва снова начали применять бомбардировщики днем, группами по 3-6 машин, под мощнейшим эшелонированным и прекрасно организованным прикрытием. Действовали они пока что исключительно по ближайшим к линии фронта целям, до которых с другой стороны вполне дотягивались менее уязвимые в воздушном бою и более скоростные маловысотные машины вплоть до палубных корсаров с авианосцев. Это было странно, как странной была и их загрузка. Одиночные крупнокалиберные бомбы у одних машин и россыпь среднекалиберных, высыпаемых куда попало у других. Советским летчикам запрещалось пересекать линию в хеньян гензан а китайцам и корейцам перехватить звенья ударных машин В этом месяце пока не удавалось, хотя состоялось уже несколько боев с прикрывающими их истребителями. Даже просто прорваться к бомбардировщикам ни у тех, ни у других не вышло ни разу. А в чисто истребительных боях с ВВС «НОАК» и «КНА» американцы имели заметное преимущество. Все это вместе взятое. У любого нормального летчика, уже успевшего проникнуться реалиями и стандартами этой войны, вызывала сложную смесь настороженности и интереса. Чего в этой смеси было больше, прямо зависело от того, приходится ли ему по долгу службы совершать боевые вылеты или сидеть за маховиками зениток. «Ну что?» «Не выспался?» Командир полка распрямился от карты и улыбнулся, увидев задумчивое лицо Олега. «Да нет, ничего такого. Просто сердце давит. Наверняка что-то сегодня до нас долетит. Новости есть какие? Разведка, то, все. Э, «Да нет, в общем-то. Ребята интересную вырезку принесли из газеты». — Там наши соседи упоминаются. Я бы решил, что это четырнадцатая яд китайцев. Хотя кто его знает? Что там на самом деле? Вон, взгляни. — Ну, — пожал плечами Олег, — это было именно то, о чем он думал с утра. Но в том, что вырезка из какой-то советской газеты может заменить отсутствующее как понятие отчета о боевой работе соседей, он весьма сильно сомневался. Все же, взяв из рук командира полка, блеклую бумажку, подполковник присел в углу штабной комнаты и включил настольную лампу, надеясь получить отчтение хоть какую-то пользу. Отчеты о том, насколько успешно действуют соседи, то есть китайские и корейские авиадивизии, Волках получали только при осуществлении совместных боевых вылетов, например, когда советские истребители обеспечивали прикрытие китайцев, пытающихся действовать по американским бомбардировщикам, либо когда бои велись в общих боевых порядках. А такого не случалось уже весьма давно. Братская, являющаяся их прямым соседом 14-я авиадивизия китайцев, до сих пор воевала частью своих сил на устаревших за последние годы МиГ-15, и у любого нормального военного вызывала своей деятельностью искреннее уважение. В отличие от большинства других, эта дивизия воевала активно и даже по мере сил агрессивно, что в истребителях, Всегда высоко ценили. Учитывая значительную разницу в количестве самолетов, которые участвующие в конфликте стороны могли поднять в небо, это было бы здорово, если бы незаявленное ее летчиками число побед вызывало чуть меньше сомнений.